В эту минуту высокая статная фигура человека со строгим благородным лицом показалась в глубине комнаты. Антонио едва разглядел при свете горевших свечей лицо вошедшего, как тут же упал на колени и закричал в выступлении «Святые небеса! Отец мой, Бертучио Ненуло, мой благодетель!» Ненуло поднял юношу. Заключил его в объятии и затем сказал тихим голосом. — Да, я точно, Бертучио Ненулу. Ты считал меня погребенным на дне моря, тогда как я был в тяжелом плену у свирепого Морбасана, от которого только теперь освободился. Я был твоим воспитателем и никак не мог предполагать, что глупые слуги, которых Будуэри послал занять купленный им у меня дом, выгонят тебя на улицу. «Бедный, ослепленный юноша, неужели ты колеблешься поднять оружие против деспотической касты, жестокость которой лишила тебя отца?» «Да, ступай на двор, Фондако, иди же на свое немецкое подворье. Там, на каменном полу, увидишь ты следы крови твоего отца». Когда синьория передала в пользование немецким купцам местность, называемую Фондако, Было ею строжайше запрещено, чтобы владельцы отведенных им лавок брали с собой в случае отъезда ключи, которые должны были оставаться у смотрителя от синьории. Отец твой не послушался этого постановления и этим одним уже совершил в их глазах тяжелое преступление. Когда по его возвращении лавка была отперта, Под товарами нашли ящик, наполненный венецианской фальшивой монетой. Напрасно клялся он в своей невиновности. Ясно, что какой-то негодяй, может быть, сам смотритель, подкинул ящик, чтобы погубить твоего отца. Жестокие судьи, приняв во внимание только факт, что ящик был найден в лавке твоего отца, осудили его на смерть, и он был обезглавлен на самом дворе Фондако. И ты сам не избежал бы погибели, если бы тебя не спасла верная Маргарита. Я, лучший друг твоего отца, взял тебя к себе. А чтобы ты не выдал себя сам синьории, от тебя скрыли твое имя. Но теперь, Антон Дальбингер, время тебе взяться за оружие — и головами синьории отомстить за позорную смерть твоего отца. Антонио, возбужденный жаждой мести, немедленно поклялся в верности заговору и неизменном мужестве. Известно, что тяжкое оскорбление, которое, заведовавший морскими вооружениями Дандуло, нанес Бертучио Ненуло, ударив его в лицо, подвигло последнего вместе с его честолюбивым зятем восстать против сеньории. Оба, и Ненуло, и Бодуэри, хотели возвести на трон старика Фальера только за тем, чтобы самим править от его имени. План заговорщиков состоял в том, чтобы распространить ночью внезапный слух о появлении будто бы в лагуне неприятельского флота ударить затем в колокол святого Марка, призывая город к оружию против неприятеля. По этому знаку заговорщики, число которых было значительно по всей Венеции, должны были занять площадь святого Марка, утвердиться на этом главном пункте города и затем, перебив синьорию, провозгласить дожа самодержавным герцогом Венеции. Но небо не допустило исполнить этот кровавый замысел — а тем и разрушить основные законы государства ради удовлетворения прихоти гордого, честолюбивого старика. Собрания заговорщиков, бывшие в доме Марино Фольера на Джудеке, не ускользнули от бдительного надзора Совета Десяти. Хотя совершенно точных сведений они не имели, но один из заговорщиков, торговец мехами из Пизы по имени Венциан, терзаемый угрызениями совести, вздумал спасти от гибели своего благодетеля и родственника Николо Леони, бывшего одним из членов Совета Десяти. В сумерки отправился он к нему и пристал с неотступной просьбой не выходить в эту ночь из дома, что бы ни случилось. Леони, побуждаемый подозрениями, немедленно арестовал Венциана и, пригрозив ему пыткой, выведал все подробности. Тогда, по согласию с Джиуванни Градениго и Марко Корнару, собрали они немедленно весь Совет Десяти в Сан-Сальвадоро, и там в течение трех часов были уже приняты все меры, которые должны были уничтожить план заговорщиков в самом его начале.